Глава шестая. Спустившись в самый низ амфитеатра, словил легкое дежавю. Все та же толпа горгулей и все тот же босс. Только в этот раз он не смотрел на меня свысока. Ну и неудивительно, я же уже почти двухсотым стал. «Приветствую, соискателя бойцов, свой легион». О, и запел он совсем по-другому. «И ты здравствуй. Не будем тянуть. Где ваш боец?» Я сразу перешел к делу. горгулий и босс кивнул, и все птички разлетелись на нижний ряд амфитеатра. Напротив меня остался лишь один, уже знакомого двухсотого уровня. Мой непосредственный противник также вел себя по-другому. Никаких ухмылок и превосходства в красных глазках. Горгуль взмахнул крыльями, поднялся метров на десять и, сделав в воздухе вираж, кинулся вниз на меня. Хм, «Да». Все та же знакомая тактика. Вот только теперь у меня распределены характеристики, что, в общем-то, мелочь по сравнению со статами, которые мне дают мои легендарные шмотки. Теперь это уже у Горгульи нет никаких шансов против меня, а я даже биться не буду. В момент, когда Горгулья достиг меня и ударил своей лапой, я использовал ледяную руку. Как раз разница в уровнях позволяет мне использовать мое самое первое читерное умение — Горгулья с характерным потрескивающим звуком застывающего льда пронесся мимо меня. Полностью замерзнув, он тут же врезался в пол арены и разлетелся на сотни кусочков льда. Тут даже добивать не пришлось. Одной силы гравитации хватило. Со всех сторон раздалась звенящая тишина. Именно так. До этого какие-то звуки были, а теперь все полностью замерли. Внимание! Вы подтвердили свою силу у горгульи разлома. Теперь в этой локации вы можете набирать армию без подтверждения силы». горгулий босс все в такой же тишине спустился вниз ко мне и, поклонившись, пафосно произнес. «Ты подтвердил свою силу. Теперь ты можешь на нас рассчитывать. Под твоим руководством Горгульи будут становиться только сильнее». Он указал на заполненные трибуны вокруг и спросил. «Сколько бойцов тебе нужно?» «Тридцать шесть». Босс щелкнул пальцами, и нужное количество горгулей спустились вниз и, переминаясь с ноги на ногу, встали передо мной. Я всмотрелся в уровень. Все были двухсотого, вот это другое дело. «Ты в любое время можешь брать тут лучших бойцов горгулей!» Я лишь кивнул в ответ. Момент действительно вышел достаточно пафосным, поэтому не хотелось бы его портить своим неуклюжим подтягиванием наверх по ярусам амфитеатра. Касплей квадрокоптера тоже так себе идея на данный момент. Так что я крикнул. «Ракета!» Мой боец тут же слетел вниз ко мне. «Да, командир». «Бери новеньких и летите к первому. Приказ понятен?» «Да, командир». «Исполняй!» Ракета развернулся к своим новообретенным товарищам, махнул рукой, мол, «Айда за мной». Затем улетел в сторону пещер. Горгульи полетели следом. а я использовал свиток телепортации во Вларкрем. Ну что ж, любите пафос? Всегда пожалуйста. Главное, теперь я смогу отсюда набирать себе бойцов в Легион. Пронеслась очередная неделя безудержного кача. Теперь мы спокойно раскатывали сразу 20 кронусов. Мой уровень достиг 249 а лидерство скакануло до 203 -х. В моем легионе закончилось время доминирования пехоты над авиацией, ибо новые бойцы были только горгульями. Как только у меня поднималось на пару пунктов лидерства, ракета тут же отправлялся за пополнением. Теперь я располагал шестьюстами четырнадцатью бойцами, и мы могли бы выносить сразу и по сорок кронусов, но я решил остановиться на двадцатке. Так никто из легиона не погибал. А терять раскачанных ни за одну неделю бойцов крайне не хотелось. Когда свободный художник откатился, я оставил своих качаться под руководством первого, а сам отправился во Вларгрим, в кузницу Блума. Для третьей вещи в свой легендарный комплект я выбрал мертвый камень. После переплавки получился слиток сероватого металла. Над ним и над куском инфернила я в очередной раз застыл под умением свободный художник. По сути, моего уровня кузнечного дела вполне хватает для того, чтобы вообще не использовать свободного художника. Единственная причина, по которой я все еще пользуюсь этим умением, это то, что оно работает. Как говорят программисты, работает не трогай. У меня всего три куска инфернила на три легендарные вещи в мой комплект. И если я не использую свободного художника, запоров легендарную шмотку, я сам себя прибью, а если и выживу, то меня добьет хомяк. Так что как-нибудь переживу неудобство ожидания множества часов над наковальней, Им башмот того стоит. Через пару часов гипнотизирования наковальня наконец начал что-то чувствовать. Я просто достал обычное железо, смешал с мертвым камнем, с инфернилом и исковал наручи. Даже слои дамасской стали не делал. Вот только сами по себе наручи в таком виде не были завершены. Меня понесло прочь из кузницы, и я, повинуясь чувству и боясь его спугнуть, покинул в Ларгрим и отправился в пещеру Грога. Добрался практически до того места, где я появился в Инферно — место обитания бесенят. Те заинтересованно собрались вокруг меня, видать, подумав, что я хочу принять очередную партию в свой легион. Но я прямо на камне, под гонами с помощью вгоняющего ват, раскалил обе заготовки под наруч. Затем, схватив ближайшего беса своими легендарными перчатками, воткнул в его живот раскаленный металл наручей. В себя я пришел от визга в бисененка. Вся толпа его сородичей, что стояла рядом со мной, в мгновение ока отхлынула прочь. И уже с безопасного расстояния, как они считали, продолжила наблюдать за агонией неудачника. Металл закалился в крови живого существа, и система высыпала сообщение. «Внимание! Вами создан легендарный предмет — наручи умертвитель!» Умение свободный художник повысилось на один — Теперь даже при обычном использовании умения «Кузнечное дело» шанс сотворить уникальную вещь составляет 1%. Итого 1%. Известность повысилась на 1000. Итого 8800. Уровень в «Кузнечное дело» повысился на 5%. Получен опыт. Новый уровень. Умение «Свободный художник» закончило свое действие. Посмотрел свойства. Умертвитель. Износ 0 из 2000. Броня – 294. Необходимый уровень – 196. Необходимо. Сила – 164, интуиция – 102, живучесть – 207. Свойства. Сила – плюс 499, живучесть – плюс 501, ловкость – плюс 425, интуиция – плюс 298, интеллект – плюс 124, Десятипроцентный шанс мгновенно убить существо не более чем на 100 уровней выше носителя. свойство набора. Три вещи. Возвращение 25% полученного урона. Твою мать! Меня чуть не стошнило от резкого запаха горелой плоти. Достав из тела бессиненка наручи у меня возникло стойкое желание помыть их в воде, хотя они, как ни странно, не были в крови. Вот только я в инферно... И тут вода в некотором дефиците. Точнее сказать, я вообще ее нигде тут не видел. Я слышал, что раньше мечи закаливали в телах рабов. Но это мечи. Каким хреном я умудрился вензить в тело наручи? Вот это вопрос. Думаю, без свободного художника я такой фокус больше не повторю. Стойкое чувство отвращения не проходило. я окунул наручи в поток лавы. Тот самый, который я не особо удачно перепрыгивал, когда появился в Инферно. Да, прочность наручей просела на сотню, но теперь я хоть смог их держать в руках без рвотных позывов. Закончив с третьей имбовой шмоткой для сета, я вернулся к своей армии, по-прежнему продолжающей качаться. Вообще, хотелось уже выйти из игры и расслабиться, но неизвестно, когда начнется вторжение Инферно в виторию По идее, оно может начаться в любую секунду. И пока не ясно, как оно все будет после запуска нового ивента и открытия Инферно для игроков. Просмотры, а, соответственно, и прибыли с Ютуба ощутимо упали. Ну, неудивительно, учитывая, что самый жир я обрезаю. А видео с монотонным качем заходят не так активно, как когда я открывал новые локации и новых монстров. В общем, пока есть время, нужно использовать его по максимуму. и прокачаться самому, и прокачать свой легион. Да и поднять просмотр на канале тоже не помешает. Глядя, как мои орлы уничтожают очередную партию кронусов, решил, что таки пора искать новых противников. «Тише едешь, дальше будешь» — поговорка, вполне имеющая под собой основания, но в ограниченном времени я все же решил рискнуть. «Первый!» Командир моего войска, как всегда, появился передо мной и с поклоном поинтересовался. «Господин!» «Вызывали?» «Да. Организуй разведку из Гаргулий. Пусть найдут рядом место, где обитают еще более сильные мобы». «Да, господин». Первый метнулся исполнять приказ, и уже через минуту двадцатка горгулий разлетелась в разные стороны. Ну а пока они занимаются поиском, я призвал Тузика, погладил звеноголову Гаврюше, которую, как и всегда, тот покоил на моем левом плече, и ворвался в непрекращающиеся бой с Кронусами. Ну, а чего время терять? Согревшегося на меня монстра я встретил молотом по корпусу. Хотелось бы встретить по Пашбану, но этот верткий противник мог и увернуться. Раньше он и от удара по корпусу бы увернулся, но, видимо, благодаря шмоткам у меня теперь стало столько ловкости, что теперь я бил без промаха. В корпус. В голову же попадал с вероятностью 50 на 50. Нанесено 41 678 урона. И это по корпусу. Я теперь мог спокойно рвать Кронусов по одному, даже без поддержки тузик из Гаврюшей. Да, пока еще, конечно, не мог врываться в толпу Кронусов и расшвыривать их направо и налево, как котят. Но чувствую, после того, как мой сет будет собран, смогу и так. Через полчаса ко мне подошел первый. Я добил Кронуса критом по голове и выслушал своего военачальника. Разведка показала, что в относительной близости от нас есть пара скоплений монстров, приблизительно одного уровня с Кронусами. А также есть одно лавовое озеро, где обитают твари 580 уровня. Тут-то я и задумался. Менять шило на мыло, то есть кронусов на монстров такого же уровня, нет никакого смысла. Мы тут и на кронусах неплохо качаемся. А вот переходить на тварей 580 уровня откровенно опасно. С другой стороны, попытка не пытка. «Сможем без потерь справляться хотя бы с одним монстром такого левела, скорость прокачки сильно повысится». Так что я все же скомандовал первому. «Останавливай битву. Собирай всех и выдвигаемся к озеру. Займемся пятьсот восьмидесятыми». Высший бес поклонился. «Да, господин». И развил кипучу деятельность. Тормознуть мои легион и перестроить к выдвижению оказалось не так-то просто — Заняло это не меньше 20 минут. Казалось бы, что там такого сложного? Но нет, пришлось потратить много сил и ресурсов, голосовых связок, чтобы неорганизованная толпа при перестроениях все же напоминала строй. Мои голосовые связки пострадали из-за того, что я перехватил управление Легионом у первого и стал командовать сам. Только за эти пять минут командования мое лидерство подскочило на пять единиц. И вот тут-то я понял... что недополучил огромное количество лидерства из-за того, что делегировал командование первому. Нет, не то, чтобы я о чем-то жалел. Первый набрался опыта, и я теперь абсолютно не волнуюсь за легион, оставляя его на своего полководца. Просто в идеале было бы и рыбку съесть, и ног не замочить. Ну да, я не первый раз раскатываю губу и не первый раз закатываю обратно. Осуществив перестроение сам, приказал легиону выдвигаться вперед. У первого уже достаточно опыта, а вот мне лидерство поднять не помешает. Тем более, что она капает чуть ли не за каждый маневр. Десяток километров до нужного места мы прошли за четыре часа. Нас ничто не задерживало. Наоборот, мой легион сметал все на своем пути. Просто путь оказался неблизким. Эта горгулья слетала за полчаса туда и обратно, а вот с пехотой… Это занимает совсем другое время. Мобы оказались гуманоидными, небольшого роста, красного цвета и с большими загнутыми рогами. Но главное, что они спокойно ходили туда-сюда прямо по поверхности большого лавового озера. Когда я получил доклад, что есть озеро, где обитают мобы 580 уровня, то они предполагал, что они буквально там, на озере, и обитают. Мне каким образом их агрить? Водные лавовые процедуры не входят в мои планы. Я один раз уже искупался в лавовой речке, мне вообще не зашло. Хотя есть же лук так что сагрить-то сагрю. Само озеро находилось в низине, метров на пять ниже основного ландшафта Инферно. Я вызвал Тузика и спустился по пологому спуску к самой лаве. Я, конечно, не эксперт по здешней лаве, но все же... Лава в реках, озерах и дождевая в инферно разная. Я бросил камешек в озерную поверхность, но никакого бульк в ответ не было. Камень тягучий пошел на дно, как сквозь кисель. Интересно, что за твари живут там в глубине кисельного озера? Я так понимаю, что эти мобы бродят тут по поверхности не просто так, а охотятся на что-то в этом озере. Вспомнилась рыбалка на якорь рядом с Вларгримом в пещерном озере. Лавовые акулы меня тогда впечатлили. А что же тогда может быть тут, в озере во много раз большего размера? Ну что ж, пора и на охоту. Присмотревшись к мобам, прочитал их название. Плосколобый. Всмотрелся в лоб монстра. Да вроде обычный лоб. Причем тут плосколобость? Вообще эти монстры не кучковались рядом друг с другом, но на всякий случай я дождался, пока один моб отойдет подальше от остальных, поближе к берегу. Лишь тогда я пустил в него стрелу, «Из лука Аполлона». Стрела, как обычно, саминовелась и вошла четко в голову моба, но почему-то не кританула. Нанесено 32 869 урона. Плосколобый заметил меня и помчался к берегу. «Ага. Если моб выберется на сушу, то я сначала опробую его силы в бою с Гаврюшей и Тузиком перед тем, как отвести его к войску. А вот если из озера он не выберется, то на этом охота, скорее всего, и закончится». Вряд ли моб будет спокойно ждать, пока я расстреливаю его из лука. Скорее всего, он отойдет дальше в озеро, чтобы я не смог его достать. Мои мысли не мешали мне продолжать отправлять в мобострелы. И хоть я каждый раз попадал четко в морду, хп все равно не просела больше, чем на процент. Не понимаю, то ли эта тварь слишком жирная, то ли башка — это ее неуязвимое место. В итоге вышло совсем не так, как я ожидал. Плосколобый вдруг резко взмыл в воздух на каком-то тросе. Следом за ним из лавы поднялась огромная плоская морда, которая практически полностью состояла из пасти. Пасть была полна изогнутых острых зубов. Я как-то на автомате отпрыгнул назад и пробежал с десяток метров, и уже оттуда смог рассмотреть моба подробнее. Почти все его тело состояло из вытянутой назад плоской головы. Хвост был тонким и терялся на этом фоне. Кстати, да, вот у этой Харри лоб был реально плоским. Теперь понятно, откуда его название. Над пастью вверх уходил трос, на котором болталась кукла-приманка. Ни на кого, блин, эта тварь охотится, что приманкой служит 580-уровневые куклы. Ого! Я всмотрелся в моба и присвистнул. 730-й уровень. И тут я вспомнил, откуда мне этот моб показался знакомым. Он похож на морского черта-удильщика. Такая же образина и удочка. Полностью выбравшись на своих плавниках на берег, плосколобый отряхнулся, как пес, разбрызгивая во все стороны лаву. Не успел я опомниться, как он с ходу нанес удар своей куклой по нападающему на него тузику. «Внимание! Ваш питомец погиб. Возрождение через 23-59-59». Тузика просто смяла от удара, подбросив вверх кровавые ошмётки его тела. Пока я, открыв рот, смотрел на то, что осталось от моего Найтмара, с моего торса соскочил Гаврюша и понёсся в сторону Плосколобого. «Стой!» — я крикнул слишком поздно, так как моя цепь была уже в прыжке на моба. Тот махнул ещё раз своей куклой, теперь в бок и Гаврюшу снесло куда-то в сторону. «Внимание! Ваш питомец погиб. Возрождение через 23-59-59». «Твою мать! Это что за тварь-то такая?» плосколоп уставил со своими маленькими белесыми глазками на меня и, пригнув назад свою удочку, стартанул в мою сторону, причем очень быстро. То, что у него нет лап, а вместо них плавники, совершенно не мешало этой твари бодро мчаться на меня. Вмиг поменяв лук на кирку с молотом, я приготовился встречать моба ударом вгоняющего в ад по морде. В этом случае как раз попасть куда-нибудь в другое место проблематично — А вот по этой широкой харе — это пожалуйста. Получено 1439 урона. Меня снесло в сторону и протащило метров 15 по камням. Я не учел, что его удочка гораздо длиннее моих рук. Вот и улетел. Плосколоб махнул своей куклой по мне, сняв где-то процентов 7 здоровья. А я все-таки крут. Найтмара сразу размазала, а меня лишь немного помяла». Прошли времена, когда Тузик теоретически мог спокойно откусить мне голову. С двумя легендарными пушками в руках и комплектом из трех легендарных шмоток я стал реально силен. Хорошая добыча! Голос плосколоба оказался на удивление высоким. Прямо на уровне фальцета. И это рвало шаблон. От такой туши ожидал как минимум баса. Моппа вращал глазами на своей морде и остановил взгляд на смотрящих на нас расстояние высших бесов и горгулей Добыча еще и глупая. Привела свой легион. Хорошая еда. Мы сожрём тебя и закусим твоим легионом. Полоскалоп пронзительно засвистел. От этого свиста у меня аж скулы свело. Это даже не свист получился, а скорее скрежет металла по стеклу. Со стороны озера донесся многоголосый ответ таким же свистом. Я повернул голову на ответный звук, но лучше бы я этого не делал. Все плосколобы, что были на озере, а их было штук 50 бодро двигали к берегу. Упс. Похоже, у меня большие проблемы.